Рассказ Крестобале-Хунты «Зомболео-Зомболеа» Читает Григорий Родственников Волны шипением накатывает на слепительный белый песок пляжа, закручиваются маленькими водоворотами и откатывают назад хлопья хлопьях пены. Далеко-далеко, над водной гладью, разносится песня «Бессмертный джипси». Старенькие динамики делают героические усилия, пытаясь передать бешеный перезвон гитарных струн очарования сильного голоса Vamos le yo, vamos le. Porque На пляже выстряхшись вряд и, положив руки на плечи впереди идущего, танцуют зомби. Это дикая и сюрреалистичная картина. На заживо разлагающихся телах еще сохранились остатки одежды, и можно сразу понять, что выстроились они, чередуясь по принципу «мальчик-девочка». Все эти живые трупы когда-то были молодыми и стройными парнями и девушками. Только приглядевшись, сторонний наблюдатель мог бы заметить, что руки их прикручены к ключицам впереди идущего, для чего неизвестному шутнику пришлось разрезать кожу и мясо, чтобы высвободить кость, через которую и была продета проволока, стягивающая запястье идущего сзади зомби. это шеренга? смешно вихляя бедрами под аккомпанемент прекрасной песни, движется к открытому кафе, а в барной стойке которого сидит седой, как лунь старик, капитан, так его называли до апокалипсиса. Он огромен, как гора, этот могучий старец. Он одет в слепительно белый костюм, фетровую шляпу и диссонирующие с этим элегантным великолепием сандалии на босу ногу капитан Обладатель монументальной седой бороды Будовых кулаков И озорного взгляда Прищуренных корих глаз Нет никакого сомнения Что именно он, автор шоу Зомби танцуют ламбаду Уютно устроившись В прусиновом кресле Он потягивает тривиальный скотч С водой И усмехаясь смотрит На приближающихся танцоров Впереди жеренги не немаленьких размеров мулат. Кожа и мясо практически слезли со щек, обнажив коренные зубы. Застывшие рыбе глазки уставились на вожделенную добычу. Вся остальная компания, не имея возможности его обогнать, уныло тащится сзади. Старый шутник приколол на ласкан пиджака впереди идущего огромную пурпурную розу. Ритм музыки нарастает чтобы обрушиться на единственного слушателя ураганом эфирического припева. Старик уло прикрывает глаза, вспоминая событие 42 летней давности да он был остается свободным как ветер песня лжет предскавал историю его любви и его молодости когда он лежал перед этой стойкой, обливаясь кровью, хлещущей из раны в спине. Поздно он заметил мерзавца, который нанес подлый удар. Он не помнит причину ссоры, но прекрасно помнит, как незнакомая тогда девчушка склонилась над ним. В уголках ее прекрасный глаз блестят, подобно алмазам, крохотные слезинки. Этот образ последний, что он увидел, прежде чем потерять сознание. Он тогда выжил чудом. Только через четыре месяца капитан смог вернуться на залитый солнечным светом берег и найти ее, свою Люситу. Когда он увидел ее стойки бара, у него перехватило дыхание. Кожи, как она была прекрасна! Он не успел перекинуть с ней пары слов, как их закружила, понесла с собой толпа танцующих. Он оказался за Люситой. Положив руки на ее плечи, он ощущал под пальцами нежный бархат ее кожи и сходил с ума от запаха ее волос. Пять дней их кружил водоворот любви. Пять ночей они отдавались страсти, Наслаждаясь друг другом уезжая, он на коленях умолял ее уехать вместе с ним, но она отказалась. Она предпочла свободу, и он смирился, уехав навстречу карьере и своей личной свободе. Ах, Люсия, как бы я хотел вернуть те пять дней, да и все другие дни, в которые я находил время прилететь на кая ларга подумал старик. Бог-свидетель, он предпочел бы выкнуть из своей жизни все дни, когда он томился свободой и оставить только эти редкие моменты сладкой неволи. Последний визит оказался роковым. Он прилетел лишь для того, чтобы услышать ее последние «прости» и закрыть глаза тяжелой мозолистой ладонью. Она завещала развеять свой пепел над так любимым ей морем. И он пришел, чтобы сделать это. Капитану не могли помешать ни завоеваний сирен, ни толпы живых мертвецов, вышедших на улицы. Его уличный конец света наступил за день до начала апокалипсиса. Что ему какие-то ходячие мертвецы, если он сам умер в тот момент, когда остановилось ее сердце, и он выполнил свой долг? Когда пепел его любимый, серый дымка рассеялся над волнами он с рычанием бросил далеко в мурья ненужную теперь урну обернулся к зомби, которые молчаливо и крови толпой просачивались на пляж. В голову убитого горем, но не сломленного гиганта пришла неожиданная мысль. Через минуту он в одних плавках, вооружившись мешком и веревками, отлавливал ходячих мертвецов. Голубь мюрками заламывал, выбирая наиболее стройных. Просто накидывал на голову мешок, вязал руки-ноги, и как кулис с навозом редком складывал на пляже. Закончив охоту, капитан вооружился ножом и в волю оттянулся, делая свою хирургию. Затем выкупался основательно в море, смоя себя остатки слизи, переоделся в безугорызенный костюм и уселся у стойки, поджидая подтанцовку и слушая их любимую песню. Свободный ты такой одинокий. No te da perlun, neđo Tu mi vida, la fortuna, vente es ti Eres destino, ten desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo so yo No te encuentro alabando Eres posivo Когда толпа зомби подошла к старику, он взял со стола две погремушки мараки и, пританцовывая, зашагал впереди всех, держась на расстоянии от зомби-мулата. Старик выписывал немыслимые зигзаги по пляжу. И изголодавшись толпа, зомби следовал за ним в этом шизофреническом танце. Над волнами разносились яростные аккорды. Старик был свободен и пьян в стельку. Вы слушали рассказ «Христобали Хунты», «Зомболео», «Зомболеа», читал Григорий Родственников. Музыкальное оформление и звук режиссура Григорий Кабанов, 2015 год.